Глава 8. Третья встреча. Крепкая монахиня с удивительно молодым лицом склонилась над больным и быстрыми, аккуратными движениями промокнула его лицо прохладным полотенцем. Температура уже повысилась, и даже такое короткое прикосновение прохлады было неворазимо приятно. Потерпите, сударь, доктор сейчас подойдёт. Мужчина, лежащий на соломе, стиснул зубы, сдерживая ругательство и тошноту. Чем он мне поможет, сестра? Чума ни щит ни кого. И всё же постарайтесь дождаться лекаря, мягко произнесла женщина, подала мужчине кружку с водой и отправилась к следующему пациенту. Тот уже ни шевелился, и коротко пробормотав молитву, сестра Бенедикта позвала носильщиков, чтобы вынести тело. Чумной госпиталь не то место, где хотел бы очутиться любой житель Франконии, но Грегу храмому не повезло. Ветеран дослужился до должности десятника в городской страже и уже начал присматривать домик на окраине и приятную вдовушку для компании, как вдруг на город обрушилась чума. В считанные дни улицы украсили белые кресты, отмечающие дома, в которых есть заболевшие, и постепенно эти кресты сменялись на чёрные в тех домах, где умерли все. Лечения от чумы не было, хотя лекари пытались всячески смягчить последствия, заваривали травы, снимающие лихорадку, испытывали на заболевших странные порошки от паучьих травы до мозгов мышей, но ничего не помогало. Впрочем, в госпиталь попадали только те, кто упал на улице, из домов старались не выходить, только выносили на дорогу трупы. Каждое утро из центрального госпиталя, устроенного у монастыря Бенедиктин, выезжала пара телег. На одну складывали живых, на вторую тела умерших. И часто в середине пути из первой телеги перекладывали во вторую, заунывно напевая псалмы. Доктора ходили всюду в плотных кожаных балахонах с длинноклювыми масками и плотными перчатками. На площадях горели костры, в которые щедро кидали гвоздику, надеясь отогнать призраков болезни, но всё было напрасно. Смерть продолжала собирать свою дань. Грек храмовый всё же дождался доктора, назначившего ему кровопускание и настой трав против лихорадки и тошноты. Сестра Абенидикт вскоре подошла к нему с кружкой и медленно по капле выпила больному лекарство. Рядом лежали другие больные, умирающие. Мужчины, женщины, дети все они нуждались в милосердии и заботе, но сестра Бенедиктa позволила себе минуту передышки возле этого больного. Просто присела на минутку, дала попить, снова промокнула лицо, вгляделась в резкие черты лица мужчины. Его трудно было назвать красавцем, слишком много шрамов украшало его руки и лицо. Однако он был спокоен, что было здесь редкостью. Большинство больных, открыв глаза, принимались кричать, плакать, проклинать и даже бить врачей и монахинь. Некоторые впадали в безумную ярость, считая, что если они обречены умирать, значит, все вокруг тоже должны умереть. Ежедневная борьба со смертью так выматывала, что когда очередная сестра умирала, подхватив заразу от пациентов, настоятельница говорила: "Вот и отдохнёт хрестова невеста". Минута отдыха предалась обретению диктей сил. Укрыв Грега тонким подёртым одеялом, она перешла к лежащему рядом почтенному торговцу, потом к подростку наединому у рыбного камня, потом ещё и ещё. Для каждого находилось доброе слово и заупокоенная молитва. Поздним вечером, когда пациенты затихли, а сестёры в ночи сменили братьям-монахам, привычные к ночным бдениям, у сестры было немного времени, чтобы сменить одежду, обтереть тело ароматическим уксусом, защищаясь от болезни, а потом упасть на узкую койку, жёстким и колючим тюфяком, набитым сеном, и уснуть даже во сне, обехаживая больных. Однако монахиня урвала кусок этого драгоценного времени, чтобы подойти к молчаливому стражнику. Ему явно стало хуже. Он покраснел, стиснул зубы, на лбу выступил холодный пот. Женщина, неспешно стараясь не беспокоить больного, промокнула его лицо чистой тряпицей, и он тут же распахнул глаза. "Сестра", сказал хрипло. "Спасибо". Бенедиктта молча поднесла ему кружку с отваром. помогла дойти до отхожего места и снова закутала в тощее одеяло из колючей шерсти, аккуратно погладив по плечу. Поправляйтесь, сыundur, вы крепкий мужчина, и я уверена, сможете справиться с напастью, сказала она на прощание. Утром его место на соломе было пусто. Сестра Бенедиктта спокойно взялась за привычные дела: напоить, подкормить жидкой овсяной похлёбкой тех, кто ещё мог глотать, убрать за страдающими, отвести их отхожему месту, собрать миски, позвать священника. Вечером она, как обычно, ушла в свою келью, привычно омылась, переоделась в рубашку, легла, накрывшись ровно таким же жёстким и колючим одеялом, каким укрывали больных. Вытянулась и затихла. Обычно после длинного дня в трудах монахиня сразу засыпала, но сегодня, стоило ей закрыть глаза, как перед ней вдруг прошла её жизнь. Скромная семья из Предместей, мать Прачка, отец Каменчик. Они умерли в самую первую волну чумы, которую запомнила маленькая полет. Её забрали монахини и поместили в монастырский приют. За белыми стенами монастыря было спокойно. Работа такая же, как дома, немного учёбы. Это было волшебством, когда буквы вдруг заговорили с ней. Пение в церковном хоре, мать-регент решила, что голос палет не отличается особой красотой, так что вскоре ей сменили послушание на уборку в храме. Когда девочка выросла, ей предложили постриг, и она согласилась. Мир за воротами монастыря не привлекал её, она видела, как он бывает страшен. Годы не слышно шалестели под монашеской мантией были маленькие успехи и радости, было томление дух и слёзы. Многое она пережила и в свои 30 считалась особо строгой, сдержанной, но милосердной. Без покровителей и солидного денежного взноса она должна была всю жизнь оставаться простой монахиней. Но эта сестру Бенедикту не пугала Даже чума, вновь заглянувшая в город, не пугала. Это была просто работа, грязная, тяжёлая, но необходимая Богу и людям. А теперь ей вдруг показалось, что вся её прежняя жизнь была прилюдье к этой встрече с измученным болезнью мужчиной. Как он смотрел, как он говорил, как мокрые от пота волосы прилипли к его вискам. До рассвета из кельи доносилось И два слышные обромотания за упокойной молитвой, а утром бледная и утомлённая сестра Бенедикто вно вышла на службу в госпиталь. Она прожила ещё много лет, став старейшей монахиней монастыря, пережила ещё две вспышки чумы и массу других эпидемий, а умерла тихо, во сне, держа в руках молитвенник с закладкой на за упокойной молитве. Молодые любопытные сёстры сунули нос в книгу и увидели, что на полях рядом с текстом молитвы было выведено имя Грек. Так вот, за кого она так ястно молилась каждый день? Удивилась одна сестра. Мужчин возмутилась другая. А ведь сестру Бенидикту почитали безгрешной. Может быть, это её отец или брат? Пожала плечами третья. Я слышала, что матушка Бенедиктта приняла постриг после монастырского приюта. Где бы она успела познакомиться с кем-то ещё? Сказала первая, аккуратно накрывая тело простынёй. Покойся с миром, хором сказали девушки и вышли вон.